Глава 8. Религия спасает народ. Персы, пророки, второй храм. Эпиграф. «Интиум эст салютис ноти тапекатти» – «Начало спасения сознания вины» – «Сенека».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 Иезекиил полагал на вуха Данасора инструментом в руках Господа в деле наказания все еще религиозно-несознательного еврейского народа. Однако ввергнуться граждан в депрессию он не стал. А для депрессии основания были. В Месопотаме южные евреи встретились с евреями северными, израильскими, которые уже не первое десятилетие тянули свою лямку на чужбине. Ассирию Вавилон победил, но евреям вернуться в Израиль после этого никто так и не позволил.